Глава седьмая. Очнулся я в единый миг от резкой боли в ребрах. Фофьефьефале. -фа Речь была эмоциональная, но слегка непонятная из-за того, что весь рот был забит какой-то горьковатой хренью. Не вздумай выплевывать! Рыкнул на меня Пофиг, с интересом разглядывая коготь Наги, только что не очень-то нежно вырванный у меня из бока. «Глотай давай! Должно помочь!» Я с трудом сглотнул массу и в голове слегка просветлело. «Что это? Что это за гадость?» «Это не гадость. Это лекарство. Жеванные стебли клевера. Они слегка помогают заживлению ран. Стоп! Не смей блевать! Не смейте мне, говорю! Я полчаса их жевал, чтобы в нужную массу перетереть!» «Угу!» — согласился с ним Колян, сплевывая на ладонь отвратительного вида комок серо-болотистого цвета, и с размаху пришлёпываю его к моей кровоточащей ране. «Да вы что, охренели, что ли, совсем?» Скинувшись и с трудом сглатывая застрявший в горле комок, возмутился я. Но лопатообразные руки Добрыни опять прижали меня к земле, и Колян завершил своё чёрное дело, размазав отвратную массу по всему боку. «А что нам делать? Ты здесь походную алхимическую лабораторию видишь? Я вот тоже нет, приходится выкручиваться». Если после этого вашего лечения, при следующей моей встрече с Еринкой, у меня вдруг какой-нибудь герпес обнаружится, вам лучше будет самим повеситься, — предупредил я их, обессильно откидываясь на землю. А кто там все долбит? Неужели наши дятлы сюда смогли пробиться? Не, это Олдрик отламывает нагие когти вместе с пальцами. Хочет кинжалов из них наделать, хоть какое-то оружие. Надо только будет из глины рукоятик к ногтям приделать, и бинтами их оботнать, то после заморозки из рук не ускальзывали. «Мне тоже нужно нормальное оружие!» Я скривился от резкой боли в боку. «Что-то ближний бой мне не очень понравился!» «А также...» Я проверил край когтя на остроту. «Мне нужна твоя одежда и мотоцикл!» «Чему? Ты бредишь, что ли?» «Нет, на, держи!» Я протянул ему коготь назад. «Мне твои волосы нужны!» «Чему?» «Чего-чего!» «Сбривай свои патлы, говорю!» «А ты, Колян...» Принеси мне пяток сороконожек, оружие делать будем. Э, э, какого хрена? Убери свои грабли с моего лба. Нет у меня никакого жара. И я не в бреду, и сам ты чокнутый. Неси сороконожек, говорю, пока они все не оттаяли и по норам не разбежались. А ты на меня что так смотришь? Брей голову давай. Зря, что ли, такие локоны длинные растил. Девушки, а вы берите и веревки из них веете. Три штуки одинаковой длины. На концы по глиняному шару приделаем, и будет у вас бола! чтобы всякую шуструю нежить стреноживать. А вот и Колян вернулся. Чего ты мне этими уродинами лицо тычишь? Да, я просил, но давай-ка вспомним, кто у нас такой рукастый, кто в прошлый раз из трёх ножек целого змея грыныча связал. Нет, нового питомца создавать не нужно. Просто свяжи их покрепче в одну длинную колбасу, и всё... Уф! Бог снова резанула острая боль. Устал я что-то. Всё сам, всё сам. Ничего-то вы без меня не можете. Укарающий пробормотал я откидываясь на тревнистый коврик. «Как делаете, разбудите меня! А я пока покемарю пять минуток!» Никакие сны мне в этот раз не снились. Привиделся только старый орк, левитирующий над землей в пузе лотоса в середине походного шатра, и меня тут же разбудили. Ковян связал из сороконожек двухметровую колбасу и теперь смотрел на меня вопрошающе. Я с пессимизмом посмотрел на творение его рук, огляделся, отобрал у криво обритого эльфа коготь Наги, и подошёл к Коляну. Колбаса в его руках извивалась, а крайняя, единственная оставшаяся со свободной пастью сороконожка, злобно скалила на меня свои клыки. Я схватил её за горло и запихал ей в пасть коготь ноги острием наружу, до полного выпучивания всех её девяти глазок, удовлетворительно махнул головой и приказал Коляну. «А теперь растягиваем в стороны, чтобы в струну всё это вытянулось, и смотри, не спали её своим чудооружием." А то я вижу, что твои татуировки с сарконожки всякие не нравятся. Ревнует, видать, к ним Горыныч. — Не бойся. В логах сказано, что эта способность только раз в двенадцать часов срабатывает. Ты давай тяни сильнее, чтобы заодно узлы потуже затянулись. Пофиг замахал руками, с пятого раза скостовав волну холода, и растянутая нами в стороны колбаса превратилась в узловатый ледяной посох, а вернее в глефу со стреем в виде когтя Наги. И одеутеренно крутанул ее в руках, сделал пару выпадов. Ящур, Кегли! Упал, отжался!» Лезвие Глефы с гудением рассекло воздух, и я ещё раз удовлетворённо кивнул. «Вот это уже по-нашему! Теперь можно и повоевать!» Ближайшее ко мне цветное пятно взорвалось фонтаном земли, и я, не дожидаясь того, что должно было произойти дальше, прямым ударом вбил острие Глефы развернувшуюся могилу. Обратно Глефа вернулась уже с насаженным на остриё черепом дохлого гоблина. Оставшийся без крыши скелет ещё пару секунд по инерции пытался выкопаться из могилки, а затем передумал и вновь прилёг в приитившую его на долгие столетия землицу. «Отличненько!» — я стряхнул с гнилой черепок. «Ну что, ты долго ещё?» «Нет!» — Одрик отрицательно мотнул изродованной головой. «Последний остался. Сейчас доломаю, можно будет развеивать». Я согласно кивнул и пошёл к другой могилке. В этот раз такого удачного удара не получилось, лезвие прошло мимо и мертвяк успел выкопаться полностью. Правда, это не сильно ему помогло. «Ящер Кегли упал, Третий спецудар попал в цель, и веер костей разлетелся по всему подземелью. Одновременно с этим раздался очередной хруст, и Олдрик обзавелся еще одним когтем Наги. «Все, готово, иди!» Позвал он меня и, собрав в охапку веер когтей, потащился к нашей производственной площадке. «Поздравляем! Вы развеяли клиненое мумия Наги!» Получено – горловая железа, браслет энергии, качественный браслет энергии, энергия плюс 100. Ограничение – предмет индивидуальный, привязывается к первому владельцу. Наконец-то! Предмет, разблокирующий характеристику энергия. Теперь осталось только решить, кому эта прелесть достанется. По идее, сейчас есть два самых достойных кандидата. Добрыня, сейчас ремонтирующий свою поломанную дубину, и наша рога который вместо кинжалов вооружился когтями Наги и который, используя свои молниосные комбо, может наносить огромный урон по противникам. Я поразмышлял с минуту, а затем со сдохом сделал трудный выбор, нацепив браслет себе на руку. В конце концов, должен же быть в клане какой-никакой начальственный произвол. Поздравляем! Вы разблокировали основную характеристику энергия. Основная характеристика энергия. Эта характеристика определяет доступное вам количество энергии которую вы можете использовать для совершения различных действий. Энергия пополняется во время отдыха и сна, при приеме пищи и воды, а также ее можно пополнять и увеличивать ее запас принятием соответствующих эликсиров. Наконец-то все характеристики разблокированы. Не знаю, правда, насколько они у меня хорошо развиты, но теперь хотя бы при победе все показатели будут увеличиваться, не пропадая в туне. Удача! 15,6. Сопротивляемость — 23, энергопоток — 47,1, меткость — 14,2, энергия — 2336 из 5643, плюс 100, сила духа 26 — 26,2. Ну все, твари, держитесь, папка идет. Левее, левее держись! Да не веди ты их к нам, идиот! Мы еще ничего не доделали! Какого хрена ты такую толпень сразу поднял? «Да я не хотел!» — прохрипел я на ходу, наворачивая уже двадцатый круг, таская за собой два-три десятка мертвяков, в то время как сокланы усиленно довязывали бола, морозили кирпичи, дубины и двухклинковые кинжалы, которые слепил для себя Олдрик. Кроме этого, они мастерили из глины еще что-то громоздкое, но пот, заливающий мне глаза мешал рассмотреть детали. «Нет, сначала все шло хорошо». Я подскочил к убирающемуся наружу гоблину и всадил острие глефа ему в глазницу. Урон прошёл гораздо меньше, чем раньше, при удачных попаданиях. Однако количество промахов сократилось на порядок, и разбирать мертвяков на запчасти стало гораздо сподручнее. И даже то, что за это время из соседних могил выбралась ещё тройка неугомонных трупов, никак не повлияло на исход поединка. Я оттащил их назад, чтобы не разбудить новых мертвяков, и, повалив на землю своим комбо-ударом, начал месить их лезвием глефы. Однако, когда от тех остался один только дурно пахнущий фарш, и я пошёл за новой жертвой, случилось неожиданное. С невидимого в темноте потолка свалился десяток скелетов летучих мышей. Летать, слава богу, в отсутствии у них перепонок на крыльях они не могли, но своим падением они перебудили штук 15-20 мертвяков, которые, выкорювшись из могил, шустро засеменили вслед за мной. А самое плохое во всём этом было то, что один из выкопавшихся был явно непростым гоблином и даже не орком. В темноте его трудно было рассмотреть, Но тяжёлые шаги сзади, угольки его глаз, парящие в двух с половиной метров от пола, и то, что он швырялся в меня дохлыми гоблинами, ясно говорило о том, что товарищ он серьёзный. Первый такой бросок я пропустил, кубарем полетев на землю от страшного удара в спину. Слава богам, прилетевший ко мне мертвяк после падения тоже оказался заторможенным. И я успел подняться на ноги, ткнуть ему в затылок глефой и задать стрекаче, ведя мертвяков по кругу на уже очищенном участке пола. Теперь я был на чеку, и от последующих бросков успевал уклоняться, на ходу подрубая упавшим на ноги и бежал дальше. Вначале это было даже весело, однако на двадцатом круге моя энергия слилась практически в ноль, а в горле было сухо, как в пустыне. Я попытался на ходу напиться, вызвав над собой дождь, но результат получился микроскопическим. Если хоть одна капля и упала на мой высунутый язык, то я этого не почувствовал. Брошенный моими участливыми сокланами на магичный кушин с водой, чуть не пробив мне висок, пролетел в трёх миллиметрах от моего носа и разбился где-то там, в темноте, бесполезно расплескав по земле животворящую жидкость. Я только сглотнул пересохшим горлом и побежал дальше. Наконец, на двадцать втором круге, когда я начал уже догонять отставших от основной массы мертвяков, сокланы вступили в бой. Первыми полетели копья, которые я сделал в самом начале только их использовали не так, как это обычно делается, а будто играя в городки. Полутораметровые палки летели, кружась над самой землёй, ударяя по ногам спешащим за мной дохлым гоблинам и скелетам летучих мышей, валяя их на землю. Так как топали они довольно плотной группой, этот процесс приобрёл свойство тыпной реакции, где запнувшихся мертвяков запинались идущие за ними, в свою очередь падая на них. Всё это усугубилось, когда вокруг ног здоровенного орка обвилась самодельная бола, и он всей тушей свалился на эту мельчешащую кучу костей, основательно придавливая её к полу. Эх, то дабы сейчас одну зажигательную бомбу, или хотя бы самодельный коктейль молотова, знатный бы костёр получился. Тонкие сухие кости летучих мышей, да многочисленные бинты на недоделанных мумиях как будто специально были для этого созданы. Но никаких горючих веществ, ни самого огня, кроме того, что летал над лысой башкой эльфа, у нас не было. Так что придётся делать всё своими руками. Я резко развернулся и без разбора начал полосовать хаотично шевелящуюся груду мертвяков. Как бы ни были острые когти Наги, сравнить с обычным стальным оружием, а уж тем более с искрой, их было нельзя. Поэтому полосовалась куча довольно посредственно. Но дополнительный хаос мне привнести в это действо удалось. Скоро стали слышны треск и хруст костей летучих мышей, не выдержавших топтания по ним тяжёлых ступней разозлённого мной орка, который, не глядя под ноги, пытался добраться до меня после того, как я, острием глефы, счистил с его подгнившей рожи остатки носа. Однако первым до меня добрался скелет летучей мыши. Обойдя стороной кучу, он, странный, подпрыгивающей походкой, бросился на меня, устрашающе растопырив кости крыльев и злобно щеря, заполненную мелкими острыми зубами пасть. Устрашаться я не стал, поставленным ударом, разместив в её пасти противовес своей глефы. Диаметр набалдажника слегка не совпал с входным отверстием, и большая часть её слегка подгнивших зубов оказалась бита ей в глотку. Приглушёнными воплями мышь начала выражать мне своё возмущение некачественно проведёнными стоматологическими процедурами. Но мне некогда было выслушивать претензии недовольного пациента, ибо топающий в середине строя гигант подцепил в земле очередного гоблина и швырнул им в меня. Я, использовав глефу как рычаг, швырнул насаженную на неё мышь на перехват летящему в меня снаряду. «Попал идеально!» Мышь от удара гоблина разлетелась фонтаном костяных осколков, заодно его хорошенько замедлив. Офигевший от такого горячего приема, гоблин только и успел, что приподняться, ошарашенно мотая головой, как тут же лишился ее, обезглавленный одним ударом глефы. Сделав пару неверных шагов, обезглавленный скелет повалился на землю, несколько раз конвульсивно дернув ножкой, и затих уже навсегда. На этом полоса нашей удачи начала заканчиваться. Пока я разминал сведенные холодом ледяного оружия руки, Куча начала рассасываться, и этому не смог помешать даже дождь, обрушившийся на неё ледяных кирпичей. Мертвяки начали расползаться в стороны, к тому же на подошедших слишком близко сокланов. Не давая превратиться бою в схватку один на один, вперёд вышли колян с Добрыней, отгораживаясь от наступающих щитами, сделанными из мороженной глины и костей. Первый же добравшийся до них гоблин моментально согнул ощит свой ржавый кинжал, а затем получил такой удар пудовым сапогом из всё того же вездесущего материала между ног, что тело улетело к невидимому потолку, а две ноги остались стоять на земле, нерукотворным памятником, напоминающим о несправедливости жизни, хоть этой, хоть загробной. Вслед за первым неудачником на них налетел сразу пяток монстров под предводительством здоровенного орка. Наши не стали подпускать их слишком близко. Танки припали на одно колено, склонив головы, а из-за их спин в наступающих полетели мороженые кирпичи. Залп — другой, и из пяти монстров на ногах осталось двое, оружие которых на себя приняли щиты уже поднявшихся воинов. Принятый на оручье запястье ответный удар добрынинской дубины прошёл и сквозь запястье, и сквозь плечо, и остановился только в центре грудной клетки, остановленной хрустнувшим позвоночником. После такого мертвяк потерял ориентацию в пространстве, начал шататься туда-сюда, размахивая руками во все стороны. Убедившись, что у них всё там под контролем, я вернулся к своим баранам, вернее, мертвякам. Несмотря на всю легковесность, скелеты мышей были довольно шустры, а когти на концах их полутораметровых крыльев довольно остры. Пока я отвлёкся на сокланов, они пару раз успели хлестнуть ими по моей и так уже в край испорченной шкуре, оставив на ней кровоточащие борозды. Будь на мне хотя бы обычная кожаная куртка, этого можно было легко избежать, но при полном отсутствии доспеха и эти мелкие твари могли заглевать меня до смерти. Хотя... Хотя вряд ли они успеют это сделать. Огонёк пофига поднялся повыше, и я, наконец, смог рассмотреть здоровяка, который всё это время, не торопясь, топал за мной. Высотой с добрый, но массивнее, с боками, покрытыми костяными пластинами, с таким же костяным гребнем на спине и носом, украшенным изогнутым рогом. Если бы не ходьба на двух ногах и не по три здоровенных пальца на передних лапах, Это был бы точь-в-точь точь вставший на дыбы носорог. Дохлый носорог. Это было абсолютно понятно, так как в свете огонька были отчетливо видны проступающие сквозь бинты ребра, покрытые остатками сушеного мяса. А кожаный шлем, напяленный на небольшую относительно тела голову, не скрывал проступающих наружу пожелтевших костей на морде. Хорошо, что он такой неспешный. А то у нас были бы большие проблемы. Такую броню не то, что глиняной дубинкой. А нормальным-то оружием не сразу пробьешь. А уж если он в ответ ещё отбрыкиваться будет, то у тебя будут реальные неприятности». Годячая неприятность тут же подтвердила мои мысли, схватив обеими лапами бредущего перед ней неслабого орка и отправив его в полёт прямо в сплочённую группу моих сокланов. Звук столкновения получился точь-в-точь, -точь, как при попадании шара для боулинга по кеглям. Да и результат получился аналогичным. Сокланов разметало во все стороны. На ногах остался только Добрыня испортив этим носорогу отличный страйк. Добрынюта несколько нисколько не смутило, видимо, сказался большой опыт выступления на арене один на один. Поудобнее перехватив дубину и приподняв повыше щит, он, затоптав по пути пару летучих мышей, своими огромными сапогами понёсся прямо на врага. Носорог не стал дожидаться удара дубиной и резко крутанулся на месте. Оказалось, что сзади у него был ранее мной незамеченный толстый короткий хвост с огромным булавообразным наростом. Тот врезался в щит с таким хрустом, что я невольно зажмурился. На это смотреть-то было больно, а не то, что попасть под такой удар. Когда я приоткрыл один глаз, Добрыня в обломках расколотого щита, не шевелясь, лежал около остальных сокланов. От силы удара у него даже башмаки с ног сорвало, что мне напомнило о происхождении выражения «двинуть кони» или «отбросить коньки». Пошедшие от гаишников, которые посорванным с ног ботинков во время ДТП, могли точно сказать, что пострадавший, сбитый машиной, мёртв. Пока эти дурацкие мысли крутились у меня в голове, носорог повернулся в мою сторону. От удара щит костяной хвост треснул, шипастый шар отвалился, и это явно не придало его отвратительному характеру положительных эмоций. И то, что кроме него на ногах ни одного мертвяка не осталось, нисколько не прибавляло мне уверенности. Однако деваться некуда. Я покрепче перехватил Глефу, направив её острие прямо в правый глаз монстра. — Ну чего вылупился? — неуверенно начал я, с каждым словом всё больше себя распаляя. «Ну, давай, тварь!» Я предплечьем стер обильных хлещащие из глубоких порезов на брови кровь. «Иди ко мне, тварь безмозглая! Ну же! Я из тебя живо трикотов нашинкую! Лучше сама стенку убейся! Не так больно будет!» В этот самый момент, как оно со мной обычно и бывает, действие заморозки сороконожек закончилось, и моя глефа обвисла в моих руках, в один момент превратившись из смертоносного оружия в длинный кусок холодца. Пасть крайней сороконожки безвольно открылась, и зажатое в ней лезвие из когтя Наги выпало на землю. Я, пару секунд онемев, смотрел на это лишённое потенции оружие, затем аккуратно, стараясь не делать резких движений, положил его на землю, поднял руку в восстанавливающем жесте и негромко попросил. «Извините, многоуважаемый сэр, кажется, мы оба слегка покорячились, я на секундочку отойду, а вы подождите меня здесь, пожалуйста». Кроме грозного рыка, никакого внятного ответа не последовало. Монстр упал на передние конечности, моментально став ещё больше похожим на настоящего носорога. На пальцах передних лап со скрипом выдвинулись загнутые когти. И я отчётливо понял, что зря я недавно радовался неторопливости твари. В таком виде мне от него не убежать. Монстр ещё раз взревел и понёсся на меня. Я взвизгнул и бросился прочь от него. «А что такого? Все сокланы лежат в отрубе. Почему бы и не повизжать, пока тебя никто не слышит? Тем более долго этим заниматься не придётся». Насорок разогнался словно локомотив, и он через несколько мгновений раздавит меня в лепёшку. В отчаянии, уже не зная, что делать, я начал применять все заклинания подряд. На что, я надеюсь, не знаю. Ни одного боевого заклинания у меня не было. Но в тот миг мне было не до рассуждений. Миг, и я пробегаю по свежевыращенной травке. Ещё миг, и мне на голову сыплются пожелтевшие листья. Ещё один, и меня катило проливным дождём. Следующий миг — стена. Только эта стена вызвана не мной. Это стена зала, еле освещенного растущими на ней грибочками. Как я успел отскочить в сторону, не знаю. Страшный удар в считанных сантиметрах от моего плеча меня отшвырнуло в сторону, паркатив по земле, а затем наступила тишина. Ни воплей, ни рыка, ни злобного сипения. Только шум моего прерывистого дыхания нарушал полнейшую тишину «Зиккурата».